Цзюань, седьмая. 7.179. Началось это в век ханьских императоров Юань-ди и чен Ди. В то время мужи, прорицавшие будущее, объявили. В государстве Вэй, в те годы, которые будут содержать в дивизе правления знак Хэ, На западе, в местах, отстоящих от столицы тысячи на три ли, найдут расколовшийся камень с изображением пяти коней Ма и с надписью гласящей «Великая кара для дома Цао». Пять коней Ма. Фамилия императоров государства Цзинь была Сыма, где слог «ма» означает «конь». Подразумеваются пять императоров из фамилии Сыма от начала Цзинь до времени Ганьбао. Когда началось возвышение Вэй в уезде Люгу, что в округе Джан-Е, и впрямь обнаружился расколотый камень. Впервые заметили его в годы Цзянь-Ань, Изображения проступили в годы Хуанчу. Надпись же стала видна в годы Тайхэ. Камень имел семь сюней в окружности, в высоту по центру один Жень. На нем были белые разводы по сизому полю, которые явственно образовывали контуры коней драконов, оленей единорогов, фениксов и святых бессмертных. И все это в целом было предвестием смены царства Вэй государством Цзинь. Во время Цзинь, когда настал третий год правления под девизом Тайши, подал государю доклад «Дзяо Шэн, правитель Джанье. Иероглифы на камне в уверенном мне округе заключают в себе предначертания для нашего государства. Поскольку при сравнении с нынешними знаками они во многом оказались несхожими, я снял их полную копию. И с почтением подаю государю. Рассмотрели, что узор на камне Образовывал изображение пяти коней. На одном из них спокойно восседал человек В пышной головной повязке и с копьем в руке. На изображении другого коня, Выглядевшим как бы незавершенным, Проступали иероглифы. Цзинь — золото, Чжун — во время, Досыма — «Великий Сыма», «Ван» — «Повелитель», «Дацзи» — «Великое благоденствие», «Джен» — «И тут», «Кайшоу» — «Наступит долголетие» или вместе «Во время государства Дзинь Великий Сыма будет повелевать великим благоденствием, и тут наступит долголетие». А еще возле одного коня была строка «Дззинь предстоит овладеть всем». 7.180 В государстве Дзинь при императоре Уди в начале его правления под девизом «Тайши» одежды в верхней их половине были простыми, а в нижней — усложненными. Все надевавшие одежду стягивали ее в пояснице. Это знак того, что власть государей «Одрехлеет и ослабнет, а подданные станут своевольными». Пришел последний год под девизом «Юань Кан». Женщины стали щеголять в двойных жилетах, надетых поверх крестообразного воротника. Таким образом, снаружи оказывалось то, что должно быть внутри, и тогда ездившие в повозках стали проявлять пренебрежение к знатным. И еще. Эти их жилеты меняли покрой несколько раз, но во всех случаях их по краю обшивали белым лыком по образцу покровов древних погребальных повозок. И это было предвестием бедствий государства Цзинь. 7.181 Скамьи народа Ху, деревянные блюда народа Мо, это варварская утварь. Вареное мясо народа Цян, жареное на открытом огне народа Мо, это варварская пища. И все-таки, начиная с годов Тайши и до ныне, все это высоко ценится в Срединном государстве. Знатные люди и богатые дома считают необходимым собирать эту утварь. Во время праздничных угощений считается наилучшим употреблять эту утварь и подавать эту пищу. И это было предвестием вторжения в срединное государство варваров, Жунов и Ди. 7.182 Прицзинь в четвертом году правления под девизом Тайкан в округе Гуйцзи рачья мелочь и большие крабы стали превращаться в мышей. Их полчища заполнили все поля и пожрали весь рис, принеся народу бедствия. Сначала у них были шерсть и мясо, а костей не было, так что они не могли перебираться через гряды полевых межей. А по прошествии нескольких дней все мыши стали самками. 7.183 В пятую луну пятого года под девизом «Тай-кан» в колодце оружейных складов появились два дракона. Оружейные склады — это сокровищница, где хранится оружие, составляющее мощь государей. А ведь постройки эти возводятся в глубокой тайне, и драконы в них поселяться не должны. Через семь лет после этого ваны пограничных областей передрались между собой, а через двадцать восемь лет И в самом деле двое варваров разграбили священное оружие, и у обоих у них во втором имени был знак Лун — дракон. Через семь лет, через 28 восемь лет. В 291 году, через семь лет после описываемых событий при дворе империи Цзинь, произошли политические убийства, а в 322 году, через 28 лет, Начались беспорядки, в которых активно участвовали варварские племена и которые в 316 году привели к переселению на юг и утрате всего севера. Во втором имени был знак Лун – дракон. Знак Лун был у двух правителей северного некитайского государства позднее Джоу – 319-352 годы. У его основателя Шиле второе имя Шилун – И у третьего правителя шиху, второе имя цзи Лун. В 322 году они сыграли активную роль в государственной политике Цзинь. 7.184. При цзиньском Уди в пятом году его правления под девизом Тайкан в округе Наньян поймали двухлапого тигра. Тигр есть порождение семени тёмного начала инь, но пребывает он в светлом начале ян. Это зверь под знаком металла. А в названии округа Наньян второй слог ян есть обозначение огня. Семя золота входит в огонь и теряет форму. Это предвестие смут в правящем доме. В одиннадцатую луну, в день Цзиньчэнь седьмого года, Под тем же девизом неизвестный четырехрогий зверь появился в округе Хэцзянь. Небо словно бы предостерегало. Рога — это войсковой знак. То, что их четыре, указывает на четыре стороны света. Предстоят войсковые перевороты и восстания во всех четырех сторонах. Впоследствии Хэцзянский Ван объединил войска всех четырех сторон и учинил путаницу в преемственности трона. 7.185 В девятом году правление под девизом «Тайкан» на север от пограничных крепостей области Юджоу заговорила голова мёртвой коровы. В это время император много болел и предавался глубоким размышлениям о том, что будет после него, но никак не находил, кому нужно по справедливости передать дела. Он памятовал о данном ему знаке смуты. 7.186 В годы под девизом «Тайкан» на здании оружейных складов появились два карпа. Оружейные склады относятся к военному ведомству, а у рыбы есть броня из чешуи, так что они — существа, родственные солдатам. Но ведь рыба относится к предельно темному началу инь, а на здании лежит великое светлое начало ян. И если рыба оказывается на здании, это знаменует, что начало инь в виде военного переворота вступает в соперничество с великим началом ян. Пришло начало правления Хуйди. Был казнен отец императрицы Ян Цзюнь. Стрелы перекрещивались в полете в дворцовых покоях. Вдовствующая императрица была сделана простолюдинкой и умерла в уединенных дворцах. Уединенные дворцы Дворцы на северо-западе от императорских столиц, где обычно поселяли под домашним арестом свергнутых императоров или впавших в немилость членов императорского дома. В конечный год правления под девизом Юань Кан императрица Дзя, управляя единовластно, оклеветала и убила наследника трона, но вскоре и сама была свергнута и приняла кару. В течение десяти последующих лет снова, как это предвещали рыбы, случилась беда с императрицей-матерью. Императрица-мать. Имеется в виду императрица Ян, мать наследника трона при Цзиньском хуйди, ставшей императрицей в 300 году, после рождения ею наследника. В 303 году, однако, она была отстранена вместе с сыном, Звание вдовствующей императрицы у нее было восстановлено лишь в 306 году, после смерти ее царственного супруга. Цзин Фан в «Гаданиях по переменам» говорит, «Если рыбы покидают воду и прилетают на дороге, значит, вступят в действие войска». 7.187 Прежде при изготовлении обуви носки у женских туфель делали круглыми, а у мужских — квадратными. Видимо, делали это, чтобы различать мужчин и женщин. Пришли годы под девизом «Тайкан», и женщины все стали носить обувь с квадратными носками, не отличавшуюся от мужской, и было это предзнаменованием самодурства императрицы Дзя. 7.188 восемьдесят восемь во времена цизинь женщины укладывали волосы в узелки а когда кончали укладку то стягивали шелковыми лентами колечки волос такая прическа называлась колечки в пеленках обычай этот зародился во дворцах а потом и вся поднебесная целиком его восприняла И вот в конечные годы государства Цзинь совершились события, связанные с императорами Хуайди и Хуиди. 7.189 В годы правления под девизом «Тайкан» в поднебесный появился танец под названием «Спокойствие века Цзинь». В этом танце переворачивали вверх дном чаши и блюда — держа их на опущенных вниз руках. В песне говорилось «Для дзинь время мира настало, танцуют блюда и бокалы». Переворачивание вверх дном указывает на близкую опасность, а чаши и блюда — это винная посуда. В сочетании же всего сказанного с названием «Спокойствие века дзинь таится намек на то, что люди в эту пору проводили время в пирах, Мудрость их многого достичь не могла, как не могла вырваться из рук посуда. 7.190 В годы под девизом «Тайкан» в Поднебесной головные повязки, пояса и прорехи на штанах делали из войлока. По этому поводу в простонародье много шутили и еще говорили. «Видно, срединное государство будет разгромлено варварамиху. Ху». Вспомним, что войлок производится у варваров Ху. И если Поднебесная употребляет войлок для головных повязок, поясов и прорех на штанах, три части одежды скроенные как у варваров Ху, то может ли она не потерпеть поражение? 7.191 В конечном году Тайкан в столице Ло распространилась песня «Срубленный тополь». В песне этой впервые появились слова о невзгодах и бедах от военных переворотов, а в конце упоминались поимки и казни. После этого понес кару Ян Цзюнь, а вдовствующая императрица умерла в уединенных дворцах. Предзнаменованием же этого и была песня о тополе Ян Лю. 7.192 При Цзиньском Уди, в первый год его правления под девизом Тайси, в Ляодуне у лошади под обоими ушами выросли рога длиною в Три Цуня. А когда император выронил бразды правления, члены правящего дома все погрязли в воинских мятежах. 7.193 При Цзиньском императоре Хуйди в годы его правления под девизом «Юань Кан», в числе женских украшений были подвески в форме пяти видов оружия. Пять видов оружия — копье, пика, алебарда, щит, лук со стрелами. И еще из золота, серебра, слоновой кости и черепашьих щитов изготовляли секиры, алебарды, копья и трезубцы вкалывая их волосы, как шпильки. Различие между мужчинами и женщинами есть великое подразделение в государстве. Поэтому их одежда и пища не сходны между собой. А в нынешние времена женщины делают себе украшения из военной утвари. Это, пожалуй, наихудшая из возможных порч. Вот почему за этим последовали дела императрицы Цзя. 7.194. При Цзинь в третий год под девизом Юань Кан во вторую добавочную луну все шесть колоколов перед императорским дворцом начали источать слезы, а через пять четвертей часа слезы прекратились. Добавочная луна. В китайском лунном календаре в году было 360 дней, 12 лун по 30 дней. Когда набирался остаток в целую луну водилась добавочная луна, выравнивавшая соотношение между солнечным и лунным календарями. Шесть колоколов находились перед дворцом в Лояне. В предшествующем году императрицей Дзя была в стенах цзинь Юнчена убита вдовствующая императрица Ян, но в своих злодеяниях императрица дзя не раскаялась. По этой причине колокола проливали слезы, словно бы оплакивали случившееся. 7.195 В эпоху императора Хуйди в столице Ло жил один человек, у которого в одном теле сочетались двоякие телесные признаки, мужские и женские. И мог он идти как по пути мужчины, так и по пути женщины, Отличался он неуемной страстью к развратным действиям. Когда Поднебесную охватывают войсковые смуты, предсказывает эти события смешение сущности мужчины и женщины. 7.196 При императоре Хуйди в годы Юанькан жила в Аньфене, девочка по имени Джоу Ши Нин. Когда ей исполнилось восемь лет, она постепенно начала превращаться в мальчика. Лет в семнадцать-восемнадцать она достигла половой зрелости. Женское ее естество, хотя и преобразовалось, но не полностью. Становление же мужского естества тоже не завершилось до конца. Взяла в дом жену, но детей у них не было. 7.197 В третью луну пятого года под девизом «Юанькан» в уезде Линьцзы появилась огромная змея длиной около десяти джанов с двумя маленькими змейками на спине. Вползла в северные ворота города и, проследовав к рынку, проскользнула в кумирню Ханьянченского Цзинвана. Больше ее не видели. 7.198 В третью луну пятого года правления под девизом «Юанькан» в Люйсяне потек ручей крови. Ручей растянулся с востока на запад на расстоянии около 500 бу, а через 8 лет после этого Фэн Юнь учинил беспорядки в Сюйчжоу, причем были убиты или ранены несколько десятков тысяч человек. 7.199 В седьмом году под девизом «Юань Кан» ударом грома расколола камень Гао-Мэя, что лежал к югу от городских стен. Во дворцах к гао -Мэю обращали просьбы о неспослании сыновей. В это время правила завистливая и ревнивая императрица Цзя. Она замышляла убийство императоров Хуайди и Минди. Поэтому небо разгневалось на императрицу Цзя и так предупредила ее о грядущей казни. 7.200 В годы под девизом «Юань Кан» все в Поднебесной изощрялись друг перед другом в изготовлении посохов черного цвета, опираться на которые надо было подмышкой. Несколько позже стали снабжать такие посохи бронзовым наконечником, чтобы при остановке можно было втыкать посох в землю. В век, когда правили императоры Хуайди и Минди, члены правящего дома много взяли себе воли, и вскоре нам пришлось оплакивать утрату нашей центральной столицы. Центральная столица имеется в виду Лоян, столица государства Цзинь, в 316 году захваченная северными варварами и для Цзинь навсегда утраченная. Только Юаньди, опираясь на подданных в пограничье, сумел взрастить добродетели в восточной стороне нашего государства, а посохи, которые надо было зажимать под мышкой, знаменовали, что он будет владеть Поднебесной. 7.201 В годы под девизом Юанькан кан молодые прихлебатели, не служащие знати, устраивали друг для друга попойки где распускали волосы, раздевались догола и заигрывали со служанками. Встретившие сопротивление губили свою репутацию, получавшие отказ подвергались поношению. Мужчинам, следовавшим моде, было постыдно не устраивать таких перов. Таковы были ростки будущего вторжения варваров Ху и Ди в «Срединное государство». Ведь вскоре произошел мятеж как раз тех двух варварских племен. Мятеж двух варварских племен. Вторжение в Северный Китай в 304 году двух некитайских племен, Сюну и Ди, образовавших свои государства, одно в Сычуане, другое на северной окраине Китая. 7.202 При императоре Хуйди. В первый год его правления под девизом «Тайань» на озере Сяцзяху, что в уезде Хушу округа Даньян, появился огромный камень, проплывший двести бу и поднявшийся на берег. Простой народ испуганно вздыхал. Люди сообщали друг другу «Камень пришел!» Вскоре в Дзянье вступил Шибин. «Ши» значит «камень». 7.203 В четвертую луну первого года правления под девизом «Тайань» случилось, что один человек, пройдя через ворота Юнь-Лун-Мэнь, проник в преддворцовое управление. Преддворцовое управление. Управление дворцовой охраны у входных ворот в императорский город. Несколько раз поклонившись, обратился лицом на север и объявил «Я должен стать инспектором внутренней канцелярии». Его схватили и обезглавили. А в нынешнее время даже самые ничтожные люди свободно входят в почитаемые и тайные покои запретных дворцов, а стража у ворот спит и не проснется. Это знаменует грядущее запустение дворцов, где низшие окажутся выше высших. Ведь вскоре после описанного случая император переселился в Чан Ань, и дворцовые строения опустели. 7.204 Случилось это в годы Тайань. Чиновник ведомства заслуг в округе Цзянся по имени Чжан-чен. Сел верхом на вала, а тот вдруг заговорил. — В Поднебесной начинаются смуты. Я и так тружусь из последних сил. Зачем еще ты забрался на меня? Чен и сопровождавшие его перепугались и привязали его к веревке со словами «Мы отведем тебя обратно, только больше не разговаривай!» и вернулись назад с полдороги. Не успели они по прибытии домой распрячь вала, как тот снова произнес. «Да чего рано мы сегодня вернулись!» Исполненный смущения и страха, Чен затаился и ничего не сказал. В уезде Анилу жил искусный гадатель, и Чен решил довериться его гаданию. «Будет большая беда!» — предрек гадатель. И несчастье ожидают не только ваш дом. Предстоит восстание войск, И в одном из округов Поднебесной погибнут все. Чен вернулся к себе домой, И тут его вол встал на дыбы и пошел как человек. В эту осень восстал разбойник Джан Чан. Сначала он в пределах Цзянся обманом завлекал простой народ, уверяя, что грядет возрождение власти государства Хань и что этому было знамение, появление фэнхуанов, как во времена совершенно мудрого. Возрождение власти государства Хань. Имеется в виду неудавшаяся попытка Джан Чана в 303 году возрождение государства Хань во главе с неким Цзю Ченем которому по этому случаю была присвоена фамилия ханьских императоров Лю и имя Ни. Во времена совершенно мудрого имеется в виду основатель империи Хань Лю Бан. Все в восставших войсках мазали голову красным в знак огненной доблести. Мазали голову красным. Цветом войск Любана был красный, символизировавший чистоту и силу огня. Возбужденные этим, простолюдины примыкали к смутьянам, как к законной власти. Чен и его братья стали военачальниками при главном полководце мятежников, но через некоторое время мятеж был разгромлен. В итоге весь округ был опустошен, более половины населения перебито, и в их числе весь род Чена. Цзинфан в «Гаданиях по переменам» говорит, «Если вол обретает речь, то по его словам можно гадать о благе или бедах». 7.205 Это случилось в годы правления под девизами «Юанькан» и «Тайань». В землях, расположенных между Цзяном и Хуайхэ, Сами по себе собирались на дороге старые, разбитые рогожные туфли. Их было много, пар 40-50. Нашлись люди, которые не поленились разнести их в разные стороны и забросить в лес или в траву. На завтра проверили, а они опять все на прежнем месте. В мире толковали это событие так. Рогожные туфли у людей самая грубая обувь. Ее надевают для самых позорных работ. Это признак низкого люда. Разбитая — признак непригодности. Дорога — это путь сообщения между собою земель с четырех сторон. По ней везут туда и сюда повеления государей. И если сегодня разбитые рогожные туфли собираются на дороге, это означает, что низкий люд утомлен и болен, а военачальники и сановники собираются вместе для учинения смуты. Они прервут сообщение между четырьмя сторонами и преградят путь по государя. 7.206 При цзинском императоре Хуйди, в первый год его правления под девизом Юнсин, после нападения на город Чанша Чендуский Ван Возвратился с войсками в Е и расположил своих воинов на позициях как снаружи, так и внутри городских стен. В ту же ночь у всех у них на трезубцах появились огоньки, которые, глядящему издали, казались висящими в воздухе свечами. Едва показавшись, они сразу же исчезли. Вскоре после этого он потерпел сокрушительное поражение. 7.207 Во время Цзинь при императоре Хуайди, в первый год его правления под девизом Юн Цзя в уезде Усянь округа Юцзюнь, рабыня некоего Сяна родила сына с птичьей головой и лошадиными копытами на обеих ногах, с одной рукой, лишенной шерсти, и с хвостом желтого цвета. Величиной он был с чайную чашку. В пятый год правления под девизом «Юн Цзя» рабыня Янь Гэня, правителя уезда Баохань, родила сначала дракона, потом девочку, а напоследок гуся. Цзин Фан в комментариях на перемены говорит, «Если у человека рождаются неподобные твари, выглядящие не как люди», Это всегда к тому, что в Поднебесной будет много войн. В это самое время, сразу после того, как последний государь принял правление от императора Хуйди в четырех окружающих нас сторонах началось бурление. Вскоре государь сдался врагам в Пиньяне и был погублен с бунтовавшимися варварами Ху. 7.209 В пятый год под девизом «Юн Цзя» в уезде цзясин округа Юцзюнь в доме Чжан-Линя собака вдруг произнесла по-человечески «Люди в Поднебесной перемрут от голода!» В самом деле вскоре произошел мятеж двух варварских племен Ху, и в Поднебесной воцарились голод и запустение. 7.210 В одиннадцатую луну пятого года Юнцзя в Яньлине размножились цикады и мыши. Гопу произвел гадание. Получились знаки Гуа, приближение и наполнение. Истолковал он это так. В восточном уезде этого округа должен появиться некий чародей. Он пожелает взять правление в свои руки. Но скоро и он сам покончит с собою. 7.211 В начальную луну шестого года правления под девизом Юнцзя в уезде Уси внезапно появилось кизиловое дерево с четырьмя ветками, переплетенными между собою так, что напоминали сросшийся древесный ствол. А ранее, когда Гопу гадал о цикадах и мышах в Янь-Лине и получил знаки Гуа, приближения и наполнения, он сказал еще вот что. «Через некоторое время должно появиться заколдованное дерево, которое, похоже, должно знаменовать удачу, не быть деревом беды и зла. Но как только оно появится... Люди в нескольких сотнях ли на восток и на запад от него начнут проявлять непокорство. Как раз теперь и выросло это дерево. Вскоре Сюйфу учинил мятеж в усине и убил наместника Юань Сю. 7.212 В годы Юнцзя в городе Шоучуне свинья родила человека с двумя головами но не живого. Чжоу Фу забрал его и внимательно рассматривал. Некий знаток сказал ему, «Свинья — животное из северных краев. Это знак появления северных варваров Ху и Ди. Две головы означают отсутствие верховной власти, рождение мертвым, неподчинение. Видимо, Небо предостерегает. Заговор с целью изменения того, что дано от рождения, стремление получить от этого выгоду для себя. Все это самого же тебя заставит опрокинуться кверху дном. Вскоре Джоуфу Фу потерпел поражение от войск Юанди. 7.213 В годы под девизом Юн Цзя. Придворные сановники соревновались между собой в шитье легких узорных одежд без подкладки. Знатоки поражались этому и говорили, «В старинные ткани, украшенные узорами, удельные правители некогда облачали сына неба, а ныне вельможи сами надевают их, не имея на то никакого права. Это знамение грядущих бедствий». Вскоре Хуайди и Минди лишились трона. 7.214 В старые времена в войсках царства Вэй вдруг ни с того ни с сего стали изготовлять белые шапочки. А ведь чисто белый цвет считается признаком глубокого траура. Сначала на передней части шапочки делали поперечный шов, чтобы отличать где перед, где зад. Такие шапочки, называемые «шапочки с лицом», были широко распространены повсюду. Но вот наступили годы под девизом юнцзя. С шапочек шов удалили и стали называть их шапочками «потерявшими лицо». А женщины, стремясь уложить волосы как можно более пышно, вкладывали в прическу твердый каркас. Сама по себе такая прическа держаться не могла. Волосы закрывали весь лоб, так что видны были только глаза. Потерявшие лицо говорят про опозорившегося человека. Лоб закрывают, если на нем есть что-то постыдное. Чересчур пышные прически свидетельствуют, что в Поднебесной утрачены чувства приличия и долга, а нравы стали разнузданными вплоть до полного бесстыдства». Через два года после этого начались смуты годов Юн Цзя. Все четыре стороны разделились и рушились, а низкий люд страдал от разных бед. Порождено же это было потерей лица. 7.215 При императоре Минди, в четвертый год его правления под девизом «Цзянь Син пала западная столица. Но как раз в это время император Юаньди ди стал ваном государства Дзинь, и сердца во всех четырех сторонах успокоились. В тот год, 22 числа 10 луны, 20-летняя женщина по фамилии Ху, жена Жень Цяо, чиновника в уезде Синь Цай, родила двух дочерей, обращенных лицом друг к другу, с общим сердцем и животом, но вверх от поясницы и вниз от пупка они были разделены. Видимо, это было предзнаменованием утраты единства Поднебесной. В это время дворцовый историограф Люй Куай подал доклад, гласивший. Обратившись к таблицам благоприятных знамений, находим там такие слова. «Единый ствол при разных корнях называется» переплетенным воедино. Сросшиеся колосья, произросшие на соседних бороздах, называются счастливыми злаками. Значит, подобные растения, травы и деревья, и те считаются благовестными. Ныне же у двух людей одно сердце. Это небо не спосылает нам святой знак. Вот почему в «Переменах» сказано — Если едины сердца у двоих, с золотом спорит польза от них. Подобное благое явление обнаружилось во владении Шэньдун. Наверное, это благовесное предзнаменование единения сердец во всех четырех сторонах. Не в силах сдержать ликования почтительно представляю начертанную таблицу. В то же время нашлись знатоки, подсмеивавшиеся над ним. На это один благородный муж возразил. «Сколь трудно познание! Но наделенному дарованиями Цзан Вэньчжуна нет необходимости гадать по птицам Юан Цзюй, Что попало на квадратные дщицы, не забудется и за тысячу лет». Квадратные дщицы Бамбуковые дощечки, на которых в древнем Китае записывали важные факты для помещения их в архивы и последующего включения в историю. Вот почему государственный муж не может не изучать начертанное на тщицах. В древности люди говорили, «Если у дерева нет ветвей, его называют иссохшим. Если человек не учится...» Его называют слепцом. То, что мудрец схватывает своим умом, оказывается ни с чем не сравнимым. Как же ему не тратить на это свои силы? 7.216 При Цзинь во время императора Юань-Ди в шестую луну первого года его правления под девизом «Тьзянь-У» В области Яньчжоу случилась великая засуха. В 12-ю луну в Хэдуне сотряслась земля, а в 12-ю луну предшествовавшего года был обезглавлен Чунь Юй Бо, чиновник архива при инспекции судеб. Инспекция судеб. Астрологическое управление в Древнем Китае. Кровь его потекла вверх, и поднялась по столбу на два джана три чи, а потом стекла обратно вниз на четыре чи, пять цуней. Тогда стало ясно, что Чуньюйбо бо умер безвинно. Вот почему потом в течение трех лет повторялась засуха. Если казни и расправы применяются без разбора, то все темные силы начала инь не находят выхода и одолевают дыхание светлого начала ян. И при наказаниях тоже появляются знаки несправедливо нанесенной обиды. 7.217 При цзиньском Юанди в седьмую луну первого года Тзянь-У возле восточных ворот дзиньлина лина корова родила теленка с двумя головами на одном теле. Цзин Фан в комментариях на перемены говорит: Если корова рождает теленка с двумя головами на одном туловище, это знак грядущего разделения Поднебесной. 7.218 При Юанди в четвертую луну первого года, его правление под девизом Тайсин, в Сипине случилось землетрясение, и из земли хлынула наружу вода. В двенадцатую Луну земля сотряслась в Лулине, Юджане, Учане, Силине. Вода и тут хлынула наружу, и горы обрушивались. Все это были знамения беззаконного возвышения Ван Дуня. 7.219 В третью луну первого года правления под девизом Тайсин у Ванляна. Тогда правителя округа Учан, корова родила детеныша с двумя головами, восемью ногами и двумя хвостами при одном животе. Теленок этот не мог родиться сам, и человек десять извлекли его с помощью веревки. Детеныш умер, мать осталась жива. В третий год правления под тем же девизом в частном саду корова тоже родила теленка с одной ногой, И тремя хвостами он родился и сразу же умер 7.220 во втором году тайсин у пуян яня чиновника в округе Даньян, лошадь родила же ребенка с двумя головами расходившимися от конца шеи сразу после рождения он умер когда управление оказывается в руках участных частных лиц Знаком этого становится рождение двухголовых. Вскоре беззаконно возвысился Ван Дунь. 7.221 В начале годов Тайсин жила девица, у которой тайный орган был на животе, как раз под пупком. Она появилась в землях восточного течения Дзяна тогда же когда туда перебрались власти Срединного государства. Нрава она была развратного, но детей не производила. Еще одна девица с тайным органом на голове жила в Янчжоу. По природе она тоже была склонна к разврату. Цизин Фан в «Гаданиях по переменам» говорит, «Если у человека рождается ребенок со срамом на голове, Это означает, что в Поднебесной будет великая смута. Если на животе, Поднебесную подстерегают какие-то неожиданности. Если на спине, у Повелителя Поднебесной не будет потомков. 7.222 В годы Тайсин, когда правителем Учана был Вандунь, в округе разбушевались стихии, повсюду возникали пожары. Для борьбы с пламенем подняли все население. Одолеют тут, вспыхнет там. В нескольких десятках мест на востоке и на западе, на юге и на севере, везде было слышно о пожарах. Они не утихали по нескольку дней. Старое присловие гласит, «Беспричинно разливаются пожары, войско подними, и то не найдешь спасения». Означает это, что подданный стал действовать как государь, и палящее солнце сбилось с правильного хода. Как раз в это время беззаконно возвысился Ван-Дунь, замышлявший свержение государя. Потому и были пожары. 7.223 В годы Тайсин солдаты вкладывали связанные в узел волосы в пурпурный мешочек. Знающие люди говорили, «Узел на голове символизирует небо, то есть путь государя. Мешочек же означает землю, то есть путь подданного. Ныне узел накрыт красным мешочком. Это знак вторжения пути подданного в путь государя. Одежда у воинов была короткой, до пояса не доставала и едва прикрывала подмышки». Шапки у них тоже подвязывались ремешками к макушке. Получалось, что низ убегал к верху, а верх был лишён основания. Штаны у них шли от пояса прямо вниз и не имели прорехи, сужений тоже нигде не было. Все это было знаменем возвеличения низших. Вскоре вандунь замыслил мятеж и дважды нападал на столицу. 7.224 В четвертом году под девизом Тайсин, когда Ван Дунь еще пребывал в Учане, на посохах сопровождавших его людей под бубенчиками в навершие раскрылись цветы, напоминавшие лотосы. Они увяли и облетели дни через пять-шесть. Истолкование гласило «В переменах говорится» Если цветы раскрылись на сухом тополе, как могут они быть долговечными? А тут сумасшедшие цветы раскрылись на сухих палках, да еще у наверший с бубенчиками. Это означает, что богатство свиты и буйная роскошь ее все подобно расцвету сошедших с ума цветов и долговечным быть не может. Впоследствии Вандунь дошел до нарушения воли государя, и труп его был весь исколот и изрезан. 7.225 В старые времена при изготовлении рукоятий для опахал из перьев стержни украшали резьбой по дереву или слоновой кости. Располагали перья в десять рядов, так что получалось их круглое число — Когда Ван Дунь совершал свой поход на юг, у него рукояти начали делать длинными. Они далеко выступали вниз, чтобы удобнее было их держать, а число перьев уменьшили. Теперь их располагали в восемь рядов. Знающие люди отметили это такими словами. «Апахало из перьев — образное название для крыла». Изобретший длинную рукоять хотел, сжимая ее в своей руке, управлять оперенным крылом. Изменение числа 10 на 8 означает, что неполный набор хотят выдать за полный. Все это было предупреждением. Дунь стремится захватить власть и держать в своих руках рукоять управления при императорском дворе. И еще что он при помощи неблагородных приемов собирается пробраться на неподобающее ему место. 7.226 Во времена Цзинь, в начале правления императора Минди под девизом «Тайпин», в Учане появилась огромная змея. Она долго жила в пустом дупле дерева у заброшенной кумирни, получая пищу от людей, каждый раз высовывала из дупла голову. Цзинфан в комментариях на перемены говорит, «Если в городе появилась змея и три года оттуда не уходит, значит, будет большая война, и страну постигнут большие невзгоды». Вскоре начались беззакония, творимые Ван Дунем.